Глава девятнадцатая. Если оценивать ее с точки зрения эстета, то она была прекрасна. Высотой, в два моих роста, ярко-красного цвета, с желтыми всполохами на крыльях и задних лапах, ее чешуя сверкала в неверном сиянии освещения разлома. Такие белоснежные зубы и два передних, видных и выдающихся вперед, с которых капает яд мутными зелеными каплями, прожигая камень пола. Распахнутые крылья в угрожающей стойке, придающие величие всей позе, и изящно изогнутая длинная шея. Действительно, очень красиво, что по частям тела, что в целом. Если бы не одно «но». Это грёбанная виверна посреди круглого зала разлома. И перед ней я со своим кинжалом, что для этой твари как зубочистка, слишком плотная чешуя, высокая скорость и бонусом хвост с жалом в два раза длиннее того самого кинжала. «Да... А тебя-то как занесло сюда?» — поинтересовался я у собеседницы, прикидывая варианты дальнейшего боя. «Что он будет, и так ясно, отступать некуда. А вот...» «В чью пользу еще вопрос?» Снова, на полусогнутых, сохраняя энергию для внезапного прыжка, я пошел вдоль стены, вынуждая Виверну поворачиваться за мной следом. Чуть обогнув тварь, я обнаружил, что из круглого зала ведут два коридора, четко друг напротив друга. Один узкий и привычный, из которого я пришел, и вернуться в него, разумеется, нельзя — Второй же позволял Виверне погнаться за мной, просто издеваясь своей длиной, прямотой и широтой, издеваясь надо мной, конечно. Зато на полу, кроме уже приевшегося камня в качестве бонусной издевки, мелкий песок тонким слоем. При быстром падении такой песок способен процарапать и металл, про кожу и ткани говорить нечего. Плюс сцепление ухудшается по сравнению с гладким камнем. То есть еще одна ловушка, кроме половозрелой ядовитой виверны. Эти твари любили нападать сверху в полете, но здесь места хватало лишь для высоких прыжков, а не полноценных полетов. Еще я заметил, что на одном крыле был застарелый шрам, словно когда-то кто-то умудрился разорвать это крыло чем-то острым, может, мечом, но шрам был старым, так что... Вряд ли будет влиять на силу и скорость полетов, прыжков. А вот подловить виверну на желании сохранить уже пострадавшее крыло можно попробовать. Виверны, которых часто путали с драконами, были умнее адских гончих хотя длинной памятью похвастаться не могли. Две лапы, на которых эта крылатая змея могла достаточно быстро бегать, твердо стояли на песке, изредка царапая когтями камень. Перерубить сухожилие даже пробовать не стоит. Неудобная позиция и отсутствие длинного оружия. А подкат на песке приведет к моей стершейся шкурке. Но нужного места я быстро не достигну. Времени для второго шанса или добежать Виверна мне не даст. А еще эта хрень была полностью ядовитой. Жало, клыки, когти. Конечно, таких много. Но и к чешуе не стоило прикасаться голой кожей. Мне же везло, поэтому попалась красная виверна. Эти ядовитые, о чем и предупреждают яркой окраской. Еще и зеленые, те плюются ядом, но чешуя безвредная. Синие могут лишь зубами впрыснуть яд, они по размерам намного меньше. С другой стороны, зато это не королевская виверна, те крупнее, в четыре раза больше красных». Имеют дополнительные шипы на голове и шее, и по когтю-крюку на изломе крыльев. Вот в этом случае выход был бы только один — бежать по коридору и надеяться, что рано или поздно ширина коридоров станет меньше, чтобы королевская виверна не смогла протиснуться. Сейчас же было не все так хорошо и просто, как с адскими гончами, ну и не так фатально, как с королевской виверной. Жить можно, выжить тоже. С трудом, но вполне себе, вполне. Хотя не знаю, что делали бы жители этого мира на моем месте. Вряд ли к такому можно подготовиться простыми силовыми тренировками в какой-нибудь академии. Даже мантикора, на которую я натравил пушистика, была менее опасной, несмотря на все свои пасти и хвост. Там была старая тварюшка, уставшая, голодная, и три башки путали сознание. А тут, судя по цвету чешуи, Виверна попала в этот разлом совсем недавно, если не сегодня, и именно в том возрасте, который у людей принято называть «расцветом» и «самец», то есть в башке повышенная агрессивность и стремление защитить территорию. Я тяжело вздохнул, вынужденно загоняя тело в боевой транс, без этого никуда, Слияние, опять-таки, мне здесь ничем не поможет. А вот наличие питомца, которому трудно причинить вред чем-то физическим, а магией магии и спасибо большое хотя бы за это не обладала, могло сыграть как минимум эффектом внезапности и отвлечь внимание хотя бы на пару необходимых секунд. «Принимай боевую форму. Ты должен быть больше меня и отвлекать на себя удары». — Следи за хвостом, — приказал я пушата топор и пригнулся еще ниже, становясь меньше в росте. Пуш, наоборот, принял вид того здоровенного гепарда, что привиделся мне в момент слияния, и зарычал. Виверна переключилась на нового противника, который виделся более угрожающим, и ответила на рычание своим голосом, нечто средним между шипением и рычанием. Да, принадлежность к роду драконидов дает свои побочные эффекты. Пушистик побил хвостом себя по бокам и снова зарычал, пригибаясь для прыжка. И снова ответ виверны, наклонившийся для таранного удара. У меня же волосы дыбом встали от тех низких вибраций, что не были слышны ушами, а вот тело вполне воспринимало сигнал угрозы от источников этого шума. Едва ли не на корточках, близко к стене, я медленно-медленно заходил в Виверни за спину, потому что в той ситуации, что была, единственное уязвимое место находилось под основанием черепа. И стоило промахнуться на сантиметр вправо или влево, как тебя могло снести гибким длинным хвостом со спины». И если бой с адскими гончими напоминал спринт, в котором раз, раз, раз, удар и удар, все закончилось, нет необходимости долго думать, распинаться, то сражение с Виверной — это марафон, в котором ты вынужден просчитывать свои ходы, тянуть время при необходимости и вымерять удар, потому что для другого шанса не будет». Я не знаю, как справлялся бы без Пушистика, потому что в такой ситуации и при таких условиях не бывал раньше. Но я обязательно об этом подумаю в следующий раз, как только убью эту Виверну. Потому что слить за и попасть на базу, потому что тело-носитель уничтожило тварь из разлома, это такой удар по моей репутации, что друзья будут ржать еще лет триста». На об отпуске или серьезных заказах придется позабыть лет на пятьсот. Поэтому я сцепил зубы и высчитывал секунды, при этом следя как за Виверной, так и за Пушистиком. Требовалось скоординировать действия, миг позже или раньше. И все, бой проигран, так и не начавшись. Сама же Виверна... Медлила с ударом, потому что пока пыталась понять, кто ее соперник, насколько он опасен и почему он, собственно, не боится ее и при этом не убегает и не нападает. Да, бездействие тоже вгоняло в ступор, так как у Виверны перед глазами другие варианты действий. Бей или беги, разумеется. Или либо ощущался страх, либо злость. А тут ничего. Пуш не боялся, не злился. Но он всего лишь выполнял мои приказы, как всегда, в серьезных ситуациях, отключая эмоциональную составляющую своей личности. Что-то вроде моих трансов, как я понял при его ранних объяснениях своего поведения. Чистый разум, не зашоренный эмоциями. Удобно. — Давай, целься в шею под череп! — скомандовал я, заняв нужную позицию и взметнувшись вверх тугой пружиной. Потом определенно придется взять паузу и поискать еще четыре монетки для вызова лекаря. Боевой транс в финальной стадии травмирует физическое тело. Ты забываешь про само слово «боль», как и про все остальное. Только достигнуть, выполнить цель, убить. Но сейчас либо я, либо меня. Я объективен и не самоуверен при оценке врага. Не обратив ни малейшего внимания на загоревшиеся огнем поврежденные сухожилия на ногах, я оказался на спине виверны четко у основания шеи и встал на основание крыльев, моментально вгоняя кинжал до упора в основание черепа с одной стороны. А с другой стороны в это же место вцепился пушистик всеми четырьмя лапами и пастью с силой сжимая челюсти, либо пережать шею, либо выдрать кусок. Регенерация у виверн обычная, так что ожидать, что раны моментом заживут, не надо. Я дернул за рукоять кинжала, резким движением прорезая все больше плоти, стремясь, если не отделить голову от шеи, так хотя бы нанести как можно больший вред и вывести виверну из строя надолго, чтобы включился инстинкт самосохранения который у этих тварей как раз был в наличии. И тут меня снес со спины хвост Виверны, скинув на жесткий колючий песок с такой силой, что тело остановилось только у стены, впечатавшись в твердые камни с хорошей инерцией. Поморщившись от боли, я попытался вдохнуть, зная, что это необходимо. Пока я дышу, тело живет, заказ не завершен, я в этом мире. Пушистик не отпускал горло умирающей виверны, не обращая внимания ни на что, пока тварь не затихла, распластав огромные крылья по песку. И только тогда питомец, на ходу меняя размер на привычный и мелкий, кинулся ко мне, стремясь узнать о моем состоянии, потому что больно было так, что на мысли сил не оставалось». «Эй, ты чего? Не помирай, мы же справились!» Словно кошка, пуш потерся головой на мою ладонь, и я поморщился еще больше. Рана на спине, отжала хвоста. От плеча до пояса глубоко, крови много. Ребра от удара об стену треснули. Или сломались, дышать тяжело. Связки и сухожилия на ногах повреждены. Кислотные ожоги от яда на руках и на спине. «Мне нужен целитель». «Ищи монеты, быстро!» Сосредоточившись, не давая себе соскользнуть в обморок, передал я мысленно пушистику, и тот кивнул размазанный молнией, скользнув вверх по стенам, исчезая в вышине. Я же сломанной тушкой лежал у стены, чувствуя все прелести быстрой кровопотери и наличия яда в крови. Поэтому делал все, что было возможно и необходимо в данной ситуации. Медленно дышал, замедляя ритм сердца и изредка тыкая пальцем в обожженные ладони, когда чувствовал, что перед глазами слишком много мушек, мешающих видеть. Краткий приступ боли не давал погрузиться в беспамятство, из которого были все шансы не выйти, а мой заказ еще не выполнен. На кону буквально моя честь, как мастера. «Гепард, миленький, держись, пожалуйста, не умирай!» Я сцепил зубы, тыкая еще раз в ладонь, но лисичка передо мной не исчезла. Наоборот, рухнула на колени, наплевав на то, что колючий песок, оцарапал ноги и наложила на меня руки. Стало тепло, и боль отпускала. Я закрыл глаза, погружаясь в уютную темноту, но оттуда меня вывела резкая пощечина. Вздрогнув, я сосредоточился на лисе, чье лицо снова закрывало привычная золотая маска. «Не смей закрывать глаза, слышишь? Не смей. Ты должен быть в сознании». От ладони лисицы текла белая магия. Белая. Не серебристо-фиолетовая, как энергия, а белая, как костюм нашего руководителя. «Ты маг жизни?» выдавил я из себя, потому что раз в обморок уходить нельзя, то стоит поговорить и выяснить некие детали. «Да». Едва слышно прошептала лисичка, и я вновь вспомнил про наличие дурацких шаров в воздухе. «Но, может, наш милый междусобойчик с еле слышными фразами не разберут с такой высоты, учитывая, что мы все в масках, и по губам ничего не прочитаешь?» А еще я понял, почему рыжая девушка почти прижалась ко мне, нависая над телом. Она своей спиной закрывала горящие белым светом руки. То есть, да, лекарь лечит, внимательно наклонившись над пациентом. А чем там лечат уже мелочи? Хоть колыбельную может спеть, если это позволит поставить на ноги участника этих великих сражений. Или чего там. Так как лисичка не была расположена разговаривать, а в обморок меня по какой-то причине не отпускала, то я решил подумать, осознавая, что с каждой минутой лечения настоящим магом жизни — чувствуя себя все лучше и лучше. Что не могло не радовать, конечно. Итак, первый император уничтожил в ритуале магию жизни и смерти, впитав их в себя и в свой источник, не допуская эти стихии куда-то на сторону. Спустя 200 лет я лежу в разломе, предварительно мило побеседовав с четко утвержденным потомком императора, владеющим всеми стихиями. И меня лечит, скрывая магию ото всех или не всех, еще один ранее несуществующий маг жизни. Либо мне так везет, либо их слишком много развелось. — Ты дочь императора? — тихо спросил я, придя хоть к какому-то выводу. — Нет, — отрезала лисичка, напрягаясь. А потом, внезапно что-то для себя приняв, выдохнула и обмякла, при этом не убирая от меня руки. «Я его двоюродная племянница». «О как!» — выдал я, совсем забыв, что в семье императора существовал культ «быстрее наследник», но не факт, что первым ребенком или единственным становился сын. «А тебя нашел пуш? Как вообще активируются эти монетки?» Сознание путалось, и лечение тела не особо помогало. Поэтому мысли скакали с одного на другое, «На что угодно, только выполняя приказ лекаря не спать». «Нет, я пришла сама, увидев тебя свиверной, спокойно ответила лисичка, явно не смущаясь внезапным переводом темы. «Может, уже привыкла?» «Почему? А вот с этой темы съезжать почему-то не захотелось. Пять лет назад я пострадала от такой же из-за императора. Не могла смотреть, как ты умираешь от нее». Почти так же спокойно отозвалась лиса, и я проглотил, готовый сорваться с языка, вопрос. А их стало очень много. Снова. «Девочки не становятся наследницами. Они всего лишь товар, который продают для умножения власти. Особенно из императорской семьи. У меня не было активного дара, чтобы можно было оставить в семье. И император принял решение выдать замуж за Волконского». — Нет, его младшего сына. Судя по усмешке, лисичка поняла мой незаданный вопрос. Он с ума сошел отдавать молоденькую девчонку за старого пердуна. Не считая того, что вне зависимости от наличия императора этот мир казался мне достаточно далеким от суровых нравов. Мужчина все решает, и как глава семьи сказал, так все и делают. Однако, видимо, не так уж и далеко ушел этот мир в развитии. А Антон... Увлекался легендами до создания империи и исследовал разломы как мог. Вот однажды потащил меня в какую-то очередную экспедицию на севере страны, вроде там было место разлома или место первого ритуала по его закрытию, честно говоря, никогда не вникал в эти подробности. Я бы с радостью осталась в городе, потому что эти палатки комары не для меня. Но после скандала, Антон, лисичка неосознанно сжала пальцы, но снова придя в себя, Выпрямила ладошки, продолжая лечение. Он убедил меня ехать вместе. Вроде жена должна быть всегда рядом с мужем, знаешь. Она хрипло рассмеялась, но это больше походило на сухие рыдания. В одной из пещер была Виверна. Антон загородился мной, потом кинул на нее, пытаясь убежать. А Виверна, откинув меня когтями, помчалась за ним. Что было дальше, я не помню. Больно было. Меня лечили, допрашивали. Свекор пытался обвинить в убийстве сына, и я сломалась. А потом проснулась, и у меня появилась магия жизни, наследная по крови. Поэтому Волконский-старший забыл об Антоне и стал таскать меня везде с собой, называя любимой девочкой и запрещая кому-либо рассказывать про магию, зато отправил на курсы лекарского дела. Я не врач, а медсестра. И тогда он стал требовать, чтобы я была на каждом бое, и оказывала помощь при необходимости, или писала свидетельства о смерти. Их столько было. Из-под золотой маски сползла слеза, запутавшись в рыжих прядках опустившегося на плечи хвоста. Я молчал, только этим и был способен выразить сочувствие, участие и соболезнования по поводу жизни рыжей девушки. А у Волконских у всех с башкой проблемы, я так понимаю. Семейная, так сказать. Значит, стоит это учесть в своих планах. И такими темпами я догадываюсь, что якорь тут вполне себе настоящий. Поэтому некогда распускать сопли. Надо сражаться до конца. Мне жалко лисичку, но это ее жизнь, ее прошлое. И ее настоящее и будущее. Я есть только в ее настоящем, но иного будущего предложить не могу». Каждый творит свое будущее самостоятельно. А если я не успею выхватить якорь из-под у другого участника, будущего не будет ни у кого.